Глава 35. Понедельник, 21 августа 1989. 15-й день каникул. Голубое небо цвета бездымного огня. Сегодня утром я ничего не буду сочинять. Просто перепишу. Слово в слово. Из сегодняшней Корсматен. Дело подрядчика изницы, который утонул с карманами полными бетона, а может золота, уж и не знаю. Эта история, по мнению журналистов, пришлась очень кстати. Собственного мнения на сей счет у меня нет, потому я и решила процитировать статью. В ней приводятся данные Национальной службы охраны прибрежных зон и приозерной полосы о бесконечных процедурах вокруг их использования, а также размерах и границах зон биоразнообразия. Я прочла утреннюю газету и уже не знаю, могу ли все так же любить дедулю или пора начинать опасаться его. Сами решайте. Выдержка из Корсматен Счастливая звезда пастуха Кто такой Кассанью Идриси? Автор Александр Палацу Кассаню, самое древнее слово кельтского, окситанского, старокорсиканского происхождения. Означает оно Дуб. В 1926 году покойный Панкраация Идриси назвал так единственного сына в честь трехсот дуба растущего в центре овчарни Арканю. Он хотел, чтобы мальчик обрел силу дерева, его корни и долголетие. 63 года спустя желания патриарха династии Идрисси исполнились и даже перевыполнились. Касанию Идрисси превратился в одну из самых харизматичных и влиятельных фигур Балани, оставаясь при этом личностью оригинальной и нетипичной. Пастух из Арканю не мэр деревни. Среди членов его семьи нет регионального советника, ни депутата, ни председателя какой-никакой ассоциации. Кассаню представляется простым овчаром и хозяином 80 гектаров земли, пустыню у ворот Кальви, где стоят кемпинг и три виллы. Кассаню Идриси одиночка. Мирный пенсионер атлетического сложения принимает вас в своей овчарне в Арканю с утонченным гостеприимством. Пока его сдержанная супруга Элизабетта готовит обильный полдник, он показывает вам свои владения, объясняя, что все, насколько хватает глаз, принадлежит ему. А в следующую секунду говорит, что это все равносильно ничему, что в действительности он ни над чем не хозяин, ведь пустыня не принадлежит Туарекам, а степь монголам. Кассанию Идрисии считает себя хранителем. Он не унаследовал эту землю. Унаследовать — значит стать владельцем и иметь право уступить, продать, разделить ее на части. Касанию Идриси указывает концом палки на вершину капа диавета и заявляет, что несет ответственность за доверенное ему наследие. Элизабета приносит чай, сладкие каштаны, феодоны и канистрели с миндалем и изюмом. Касанию разворачивает на столе старые карты и планы владений — Некоторые восходят к временам Паскаля Паоли, Сан-Пьеро Корсо и Наполеона Бонапарта и бросают это между делом, что все это неважно. Примечание. Паоли, Паскаль, 1725-1807. Корсиканский политический и военный деятель, глава правительства Корсиканской республики сан пьеро Корса — корсиканский кондотьер на флорентийской и французской службе «Герой борьбы за независимость Корсики от Генуэзской республики». Конец примечания. По его мнению, свежие документы, которыми располагает мэрия, имеют не больше законной силы. Речь идет о границах, установленных людьми, о линиях на бумаге, как будто люди, эти транзитные пассажиры, могут владеть хоть одной травинкой и унести ее в мир иной. Как будто в рай, если чудо возможно, и оно существует, можно попасть с чемоданами. Как будто после нас земля перестанет существовать. Вода и огонь, корни деревьев и крылья ветра способны разрушить самые высокие стены, генуэзские башни и каменные мосты. Так что им чернильные каракули на бумаге? Природе плевать на наследие, которое защищают во имя ее». Овчар распаляется, машет руками, и его жена отодвигает подальше стаканы и чашки. Расчерчивайте зоны, периметры и границы сколько душе угодно. Делите океаны и паковый лед, небо и звезды, горы и реки. Решайте, кому принадлежит каждый камень, оливка, лепесток аквилегии, если это вас позабавит, придаст значимости, придаст смысл вашей жизни. Земля поручена нам и этого не изменить. Мне поручено заботиться о моей земле. Никакой закон, придуманный людьми, не заставит меня забыть, что я должен передать ее следующим поколениям, в том же виде, в каком получил от отца. Корс Матен. Раз уж вы сами заговорили о людских законах, господин Эдриси, давайте обсудим убийство Драго Бьянчи. Этот подрядчик из Ниццы собирался построить роскошный отель у мыса Ревелата. Меньше месяца назад он похвалялся на страницах нашей газеты, что получил поддержку префекта и регионального комитета по туризму. Что вы думаете об этом преступлении? То же, что и большинство здешних корсиканцев. Я не заплакал, когда узнал о его смерти. Не послал венок на похороны. Не припомню, чтобы так называемые друзья сделали нечто подобное. Не стоит доверять газетам и вранью о высоких покровителях. Вы получили ответ на свой вопрос или в нем был подтекст, которого я не разгадал? В таком случае вы плохо его сформулировали. И он лишен смысла. Улыбается. Вы же не думали, что за этим столом, угощая вас канистрелли, я признаюсь в убийстве Драго Бьянчи? Конечно, нет, мсье Идриси. Конечно, нет. Оставим эту тему и вернемся к идеям, принципам и ценностям. Как далеко вы готовы зайти, чтобы защитить эту землю? Сможете убить человека? Не сочтите меня грубым. С чего бы? Вы просто пытаетесь задать тот же самый вопрос. Разве нет? Снова улыбается. Не обижайтесь, но он по-прежнему плохо сформулирован. Поверьте, я никому не желаю смерти. Как можно хотеть, чтобы человека раздавил в море паром весом 500 тонн? чтобы его застрелил киллер на террасе кафе на глазах у невесты чтобы бомба взорвалась под днищем его машины едва он отъедет от ворот школы своих детей кто мог бы пожелать оправдать заказать подобное несчастье уж конечно не старик чья единственная мечта спокойно дожить свой век не ищите зло во мне вы найдете его в людях жаждущих власти денег женщин На Корсике все это часто зависит от того, как много у вас недвижимости, то есть земли, камня. Я обессилена если люди недовольствуются тем, что получили от жизни, и продолжают вожделеть, спекулировать, захватывать. Я ничего не могу поделать с тем, что они не мыслят себе в жизни без опасности, как безумные спортсмены-экстремалы, и бросают вызов устоявшемуся порядку вещей. Вы же не обвиняете волну, утопившую серфера, или скользкий камень, с которого сорвался неосторожный альпинист, или крутой поворот, угробивший нетерпеливого водителя. Корсматен. Спасибо, Мсейдрисе, я тоже умею читать между строк. Вас не пугает людская алчность? Вы владеете огромным богатством. Да-да, я помню, что это миссия. Не боитесь, что кто-нибудь на него посягнет? Скажу проще, что вас убьют чтобы отнять землю. — Нет, Мсия Палаццо, нет. Короткая пауза. Я бы без сомнения испытывал страх, владея чем-нибудь, что можно потерять. Но я всего лишь хранитель. Не станет меня, придет другой или другая, мужчина или женщина, разделяющие мои идеалы и также понимающие слово «честь». Члены семьи, не все они, мои кровные родственники, знают, что делать в случае несчастья. Долгая пауза. Как и я. Корсматен. Вендетта? Я могу считать это ответом? Вендетта? Боже! Кто говорит о Вендетте? Тяжелый вздох. Только вы, журналисты. Убийство, которым ваши колумнисты делают рекламу, совершают бандиты, мерзавцы, мафиози за деньги, несколько граммов порошка, угнанную машину, ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Я пенсионер, живу в Овчарне и не знаю, как выглядит косячок, югославская проститутка или коробка с минителями. Примечание. Минитель информационная система, созданная во Франции в конце 1970-х. До появления интернета он оставался самым популярным в стране телекоммуникационным средством. Абонент подключается к системе через терминал, имеющий текстовый экран, клавиатуру и модем. Конец примечания. «Вендетта — это для туристов, читающих Колумбу». Лицо снова освещает улыбка. «Все гораздо проще. Не посягайте на мою землю. Не трогайте мою семью» я буду самым мирным и безобидным пастухом на свете. Корсматен. а если кто-то нарушит эти правила? Вы опять плохо формулируете вопрос, месье Палаццо, смеется. Это все равно, что спросить штабного генерала, нажмет ли он на красную кнопку в случае нападения на нашу страну, чтобы взорвать ядерную бомбу и уничтожить ракету. Он не ответит потому что этого не будет. Я не верю, что хоть один человек захочет покуситься на мою собственность или обидеть мою семью, и ваша газета может напомнить об этом читателям. Угощайтесь, Канистрелли. Жена готовила специально для вас. Корсматен с набитым ртом. — Шпашиба, мщедрище! Конец предпоследней реплики и последнюю добавила я. Было бы забавно решить журналист написать такое, но, думаю, ему больше всего на свете хотелось поскорее смыться. Он закрыл тетрадь. Безобидный пенсионер. Есть над чем посмеяться».